Глава 57. Таня. «Папа, папа, теперь хочу на этот аттракцион!» Вика тащит Руслана в другой конец парка. Мы с Тимуром едва поспеваем за ними. Он только-только начал ходить. Все время падает, но совсем не плачет. Настоящий маленький мужчина. Казалось бы, вот недавно Вика была такой же крошкой, как и наш сын. А теперь у нее коса по пояс. Если сравнивать мои беременности... То с сыном все прошло значительно легче, без стрессов и рядом с любимым человеком, который во всем меня поддерживал. Через час Руслан подходит к нам с Викой. Выглядит немного уставшим. Дочь у нас очень активная, ей все время нужно движение, прогулки, и если бы не помощь мужа и няни, то не знаю, как бы справлялась с двумя маленькими детьми. Мама и папа далеко, мы видимся редко, а я очень по ним скучаю». «У меня для вас сюрприз. Поехали!» — говорит муж, подхватывая Тимура на руки. Сын тут же начинает заливисто хохотать, когда Руслан утыкается губами в его пухлую щечку. «Хм...» — улыбаюсь я, беря Вику за руку. «А ты умеешь интриговать, Сабуров. И тебе нужно срочно побриться. Не то вечером я буду так же верещать, как Тимур, когда ты будешь меня целовать». «Да...» — он усмехается и проводит рукой по лицу. «Хорошо...» Руслан опять целует сына в щеку и направляется на выход. Под его громкий хохот. Вторая беременность стала для нас обоих приятным сюрпризом. Я каждый день благодарю Всевышнего за подаренное счастье. Всего этого могло не случиться, если бы я спасовала перед трудностями и не дала себе шанс, отпустив свои страхи. Мне хочется замедлить время и смаковать каждый проведенный день вместе с Русланом и нашими детьми. «Пап, я хочу мороженое!» — просит Вика, когда я усаживаю ее на заднее сиденье рядом с братом и пристегиваю ремнем безопасности. «Малыш, сейчас все будет!» — заверяет Руслан, наблюдая за нами через зеркало заднего вида. «Я же обещал сюрприз!» «Тогда, может, два мороженых?» — не теряется Виктория. Я сажусь на пассажирское сиденье, и мы переглядываемся с Русланом, сдерживая улыбки. «Кого-то она мне напоминает. Никаких полумер. Ни в чем, да?» «Ты про себя?» — кокетничаю я. «Это действительно так. Через 15 минут мы останавливаемся в центре города у нашего любимого ресторана. Это и есть твой сюрприз?» — вопросительно приподнимаю брови. «Почти». Руслан выходит из машины, помогает Вике вылезти и поддерживает меня за локоть, когда я беру Тимура на руки. Наверное, со стороны мы выглядим очень эффектно. После родов я быстро пришла в форму, немного изменила прическу, но в целом осталась все та же Таня, которая обожает медицину и помогать людям. По мере того, как мы приближаемся к нашему любимому столику, я замечаю маму и папу и едва сдерживаюсь от того, чтобы не завизжать от радости. Я не видела их полгода или того больше. Не верю своим глазам, Шепчу я. Я решил, что нам будет весело провести отпуск всем вместе. Артур с Машей и детьми тоже скоро подтянутся. Нравится мой сюрприз. Мы планировали отметить годовщину нашей свадьбы по-скромному, в кругу семьи. Но я предположить не смела, что Руслан воспримет мои слова буквально и позовет родителей и сестру. Ну и наличие бабушек, дедушек и нянь всегда плюс. «У меня на этот отпуск и тебя большие планы!» От хриплого голоса Руслана и его руках на моей талии каждая клеточка наполняется счастьем. «Господи, Руслан!» Я смотрю на него и чувствую, как дрожу. «Ты делаешь меня каждый день безумно счастливой!» Сабуров лишь довольно усмехается, берет Тимура на руки, и я лечу в объятия мамы и отца. «А своих родителей ты пригласил?» Руслан быстро кивает. «Да, Таня, полный комплект. Давно мы все вместе не собирались». Два часа в ресторане пролетают незаметно. Маша с Артуром подъезжают в конце вечера. И я не припомню, когда было такое веселье. Домой мы возвращаемся с моими родителями, уставшие, но счастливые. Мама помогает уложить Вику, а я купаю Тимура, и он засыпает практически сразу. Глажу черную макушку, вдыхая неповторимый детский аромат, и иду в спальню. Руслан что-то делает в телефоне. Побрился и как будто сбросил пару лет. Заметив меня, откладывает телефон на тумбочку и гипнотизирует взглядом. «Иди ко мне». Его голос звучит прерывисто и хрипло. «Боже, мы столько времени вместе, у нас уже двое детей, а мое желание к этому человеку меньше не становится. Не на каплю». Присаживаюсь на край кровати, И тут же оказываюсь в сильных руках мужа. Он целует меня. Глубоко, жадно. Его язык заполняет мой рот, а ладони до отчетливой боли сдавливают бедра. «Я говорил, что люблю тебя», — шепчет Руслан между поцелуями. «Сегодня еще нет». «Температура между нами вмиг накаляется. Кажется, еще чуть-чуть и полыхнет». «Тогда исправляюсь. Я люблю тебя», — произносит он сипло. Продолжаю ласкать руками. «Тань, а я еще одного хочу. Что скажешь?» Я закрываю глаза и представляю, что наша счастливая семья становится больше. Я, Руслан, наша прекрасная Вика, Тимур, так похожий на своего мужественного папу, и еще одно крохотное чудо. Открываю и с уверенностью говорю. «Почему нет? Но давай чуть попозже». — Для тебя у меня есть целая вечность, — отвечает Руслан. — Буду ждать сколько угодно. Конец. Для вас читала Валерия Егорова.